Глава девяносто седьмая Пух не смог. Он остановился на краю крыши, набрал в грудь воздуха, покрепче зажмурился и... отскочил назад, захлебываясь слезами. Колодец ночного двора по-прежнему нашептывал что-то неслышное и влекущее, но внутри Аркашина этот зов больше ничего не отзывалось. Вдруг невыносимо захотелось к себе в комнату, накрыться с головой одеялом и сидеть в этой теплой темноте до тех пор, пока все снова не станет, как раньше. До преображения профессора Худородова в горлума, до появления подземного демона, до экскурсии в проклятый Таноис. Пух не помнил, как дошел до торчавшей посреди крыши будки, как спустился по темной, воняющей с саками лестнице и остановился перед дверями своей квартиры, давясь слезами и всхлипывая. Дело было на этот раз не в розовой вате, а жаль, — отозвалось сознание. Аркашу захлестнула первая в его жизни настоящая истерика. Возвращаться домой в таком состоянии было нельзя, в покое бы его все равно не оставили. Пух чувствовал, как внутри снова сжимается... Чуть ослабленная слезами пружина. Каждое мамина причитание, каждый звук папиного голоса закрутит эту пружину еще туже, после чего... Нет, нет, нет, нет. Он, прерывисто выдохнул и, стараясь не топать, пошел по лестнице вниз. Выйти во двор, попробовать отдышаться и понять, что делать дальше. Пух едва увернулся от распахнувшейся ему навстречу подъездной двери. Крюгер ворвался в клубах собственного дыхания и в сопровождении порыва стылого воздуха. Оба замерли и молча уставились друг на друга. Аркаша на заплывший глаз Крюгера, а тот на перепачканного грязью кровищей и соплями Аркашу. Крюгер выдохнул и без сил опустился на ступеньку. Было очевидно, что с обоями случилась какая-то непоправимая жопа. «А теперь что?» Спросил Аркаша, севший рядом Ответа на этот вопрос не было ни у кого Кроме спавшего под курганами «Бежать!» Сказала оболочка Крюгера сквозь улыбку «Бежать!» Через секунду повторила оболочка Пуха Демон словно метался между их сознаниями Торопясь донести свою мысль Степан. Новенький. Смерть. Я слишком слаб. Сломанный разум. Слишком поздно.